Глава 3. Умилительное зрелище, если глянуть со стороны. Утонулся грубо хорошенький домик, яркий свет льется из фонаря, установленного на крыше рядом с расщеплённым эрликоном. Свет манит усталого и замерзшего путника туда, где приготовлена для него и добрая чарка, и лучший кусок, и протопленная банька, и чистая постель. Ласково потрескивают дрова в кабине, завозные дрова. Здесь не нельзя. рентгенов ног. Но такой вечер можно себе позволить. Словно и не затаилась под снегами чужая враждебная жизнь. Словно и не было ее никогда. Словно почудилась она путнику в кошмарном сне на привале. «Ахтунг, Ахтунг!» сказал из динамиков Колчак. Ему полагалось блюсти бар весь мертвый сезон. «Майор и...» «Точно! Шахид!» «Вон как замерз бедолага впустить!» «Такую погоду, — сказал месье Арчибарь, — и в такой день — это долг каждого доброго христианина. Майору же лучше вообще не препятствовать!» «Будем считать, что у шахидов тоже бывают актир актированные дни», — сказал Матадор. «Только пусть снимет пояс. Он на такие морозы не рассчитан. Мало ли что!» «Ага, — сказал Колчак, — «вы будете там сидеть спокойненько». А пояс у меня отогреется и рванет. Дай-ка я сам сниму нерву теплолюбивую, а то у тебя руки как палки. На шахиде было дорогое длинное кашемировое пальто. На голове несерьезная кепка с наушниками. Хорошо хоть обуться, он догадался в луноходы. Майора же защищали от холода необъятная камуфляжная куртка, миссии Deep Impact, пушистая шапка, ватные штаны и унты Водки ему, скомандовал майор. Аллах простит. Или не заметит. Синильга принесла горилку, и майор самолично залил ее в глотку мученика Веры, несмотря на его сопротивление. Сопротивление, впрочем, было пассивное, так как руки и ноги не слушались бедняку. Он только пытался выплюнуть обжигающую влагу и крутил головой. «Где ты его взял?» – сказал Матадор. «По дороге нашел, сказал майор. Смотрю, идет. То есть он думает, что идет. Внутри сугроба». Его на блокпосту пропустили для смеха, шутники. Остав мне, присосался. «Белого не бачу», — сказал Мела. «Ну ты спросил», — сказал майор. «Кто же белого увидит на белом?» Он усадил шахида в кресло у стены, а сам принялся раздеваться, приговаривая. «Унтэ, два раза хороши бывают, когда обуваешь и когда снимаешь». Шахид угрелся и вдруг начал горячо говорить. Месье Арчибать послушал и сказал, «Он алжирец, зовут Кемаль. Ух ты, он еще и бакалавр». «Так и объясни бакалавру, что сегодня канун Рождества пророка исы сказал Матадор, «и что положено его отмечать в кругу родных и друзей, а не на задании». Бармен объяснил, а бакалавр Кемаль только кивал головой. «Синильга», — сказал Бармен, — «поищи на кухне консервы с арабскими буквами, а то вдруг ему других блюд не полагается». А синильга почему осталась, спросил Печкин, сразу утратив всякий интерес к Шахиду. «Из-за белого», — сказал Матадор. «Не из-за киндера же». «Я же сто раз говорил», — возмутился киндер. «Ничего не было?» «Я что, не понимаю, разве?» «Не было», — сказал Матадор. «Потому что я ситуацию держу под контролем». Официантка подошла к столу, словно догадавшись, что говорят о ней. «На зимовку устроилась», — сказал Матадор. «За двойной оклад?» «А кто белого кормить будет?» вызывающе сказала она "Кто стирает он же как ребенок ты книжку мою прочитала про настасью филипповна строго как учитель сказал матадор тогда бы все про него поняла больно толстая книжка сказала Синилька и все про неправду грузит а меня не надо грузить я бы деньги в печку не кинула 100 тысяч рублей тоже сумма тогда рубли были намного дороже сказал матадор тем более сказала синильга и ушла Со стуком выпали из рук сомлевшего смертника банка с дозволенной краном пищи и ложкой. «Коханя», — сказал мыло, — «цвету бени смешки». «Никак не пойму их отношений», — с Печкин. «Чальд, Гарольд и девушка из таверны». «Мне было от того, что твой плащ висел на гвозде», — правильно подметил сказал Матадор. «Шарахается белый от нее, ему гюрзы хватило». «Первый раз слышу», — с Печкин. До синельки тут работала, сказал Матадор. Еще все смеялись. Кормят нас, гюрзата кобра, не добра. И она ему изменила, догадался Печкин. Хуже, сказал Матадор. Она у него кредитку забрала и с голландцем из Эдфорс слиняла, пока Белый болел. Он в тот раз много рентген схватил. Это я к тому, что он якобы неуязвимый Все равно беречься надо. Вот тогда он и разуверился в женщинах. Я же говорю, ребенок. Ну, я в романе любовную линию почетче проведу, Скалпечкин. Читатель не поймет, если герой к кому-нибудь не впендюрит. Хотя и не заточен русский язык под крутую эротику. Тут и Бунин не исправился. Значит, про Белова будет твоя книжка, Скалкиндер, с некоторой завистью. Значит, про Белова, Скалпечкин. Только я, к сожалению, слишком мало его знаю. Буду рассказывать только о том, что видел сам и услышал от людей. А его внутреннего мира даже не рискну касаться. Я Топтыгина-то расколоть не могу. Его и подпоить невозможно. Личарда верный. Обязательно напиши с какой-то тоской, сказал Матадор. Может, хоть что-то от нас останется. Это в каком смысле, сказал Киндер? А в таком, что все-таки будет в зоне конец всему, сказал Матодор. Вирус какой-нибудь образуется. Тут нас и прихлопнут ядерным зарядом, чтобы не разошлась зараза по всей планете. Наконец-то! — сказал Колчак у себя в тамбуре, а то уже мне гости весь предбанник выморозили. Пошли Белый топтыгин Товтыгин, оживленные, дыша холодом. Даже, кажется, Новым годом повеяло. Ёлкой, пирогами и мандаринами детства. — Ну все, — сказал Матадор, — все в сборе. Все, кому некуда и незачем идти. — Я вижу спящего незнакомца, одетого не по сезону, — сказал Белый. — А, это к нам шахид приблудился, — сказал Киндер. Бакалавр из Алжира. Из Марселя поправил месье Арчибарь. Неужели и сегодня вы кого-то спасали? Из казармы сбежал молодой солдат, сказал Белый. Хотел застрелиться. Едва не замерз. А вы его обратно в казарму, на расправу, сказал Печкин, представляю. Я попросил господина Топтыгина провести беседу с другими военнослужащими сказал белый, Рассказать им об аморальности неуставных отношений. Раздался такой громовой хохот. что вздрогнул даже спящий шахид, а месье Арчибаль задергался у себя за стойкой. «Перебоял я с имя, — сказал Топтыкин. — Схожие братья, а не войско. Сперва на горло пошли, базлают лихоматом, а мне даром. Напечатлел имя синявец под очи, чтоб заглумок не давали. Теперь далеко думать станут, вольно диким туловом поползать, тиранить». И выставил свой медный чайник. — Нет, — сказал бармен и хохотнул по инерции. — Это уж ты точно местных травок насушил. — Вер чести, Тома Ксива в корень. Я не мармазон какой. С лестницы зашел майор, рожа красная. — Хороший пар, — сказал он, — а веника нету. С дешними вениками париться нет резона скал Матодор. Себе дороже. — Белый, — подала голос Синилька, — пойдем наверх. У меня есть веник, настоящий, березовый, с материка. Белый смутился. «Иди, иди, Скалматодор, все свои!» Трестующая синильга взяла Белого под руку и повела к лестнице. «Если у кого возникла остроумная шутка юмора насчет веника, Скалматодор, обращайтесь к Топтыкину, он вам живо напечатлит синявец!» «Да я молчу», — обиделся Киндер. Пичкин завистливо вздохнул, но в раз улетела у него всякая синильга из головы. Мыло, покончив с борщом, разложил на столе перед собой пояс шахида и, увлеченно в нем, ковырялся. «Прекрати сейчас же! Колчак, ты куда смотришь?» Матадур тоже вскочил из-за стола, а Киндер вообще оказался за креслом, в котором спал шахид. Видимо, думал, что за спиной хозяина взрывного устройства будет безопаснее. Мыло, не поднимая головы, сказал. «Удан мыть прилада беспечно! Ох и погано ж зроблено! Пидведет вон хлопся." «Кия бы в тому майстру, кто ее смайструвал!» Матадор не сел. «Ты бы хоть предупредил!» «Колчак, почему снова закон нарушаешь?» «Так мы же свой оправдывался Колчак. А у меня ему тесно!» «Господа, сталкеры Печкин. все-таки сегодня сочельник, хоть и католический, семейный праздник!» Бадюшка, все еще глядевший в окно, сказал. «Неправильный праздник! Игралище Антихристова!» А вон и он сам. На снегу под прожектором стоял человек в черном комбезе, в черном пилотском шлеме и, кажется, без оружия. «Монолитчик», — растерянно сказал колчак Найти психически нормального сталкера невозможно. В любой с хорошими прибабахами, иначе его тут бы не было. Но клан, вернее, секта-монолит, состоял из каких-то совсем уж немыслимых изуверов. И вольные, и военные сталкеры при встречах с ними всегда стреляли первыми, если успевали. Живыми монолитчики не сдавались, да никто особенно не старался брать их живыми. Я сейчас поднимусь на крышу и полью его из пулемета, сказал Киндер. «А если во Владе хваленая твоя Криос-маска замерзла?» сказал Матодор. «Не верю я рекламе. Не знают они наших морозов». Тогда гранатой не растерялся Киндер. «Послушайте, сказал Печкин, а зачем вообще его убивать?» «А зачем баб трахают, сказал Матадор? Естественный процесс!» «Кто-нибудь с ними контактировал?» То не треба, сказал Мэла. Не треба размовляться с цимбай стручейное, бо морок наводить!» «Мало они тебя в дроньках гоняли, сказал Матадор Печкину, если бы не Маугли, ты бы попал к ним в плен и принесли бы тебя в жертву Монолиту по всем правилам восемь часов непрерывной агонии!» «А чем мы рискуем, сказал Печкин, нас много!» и Ниша Хиджима, в конце концов. «Профессиональное любопытство», сказал Матадор. «Интервью с религиозным фанатиком». «Надо попросить Таптыгина выйти и отрезать гаду чебышок», сказал бармен Арчибарь, вместе с головой. «Мне даром», сказал Таптыгин. «Палемка бриткая». «Хрен вам», сказал батюшка и перекрестился, вспомнив голову бандита Гороха на своем столе. Благословляя на сокрушение зла традиционным путем обычного отстрела. Приширец тем временем спокойно стоял у входной двери. Не стучался, не кричал, только воздел руки вверх. То ли сдавался, то ли взывал к милосердию. «Пусть стоит, пока не замерзнет», — сказал Матадор. «Как думаешь, милиция?» Майор оторвался от мудрого борща и сказал. «Под оставление. В опасности. Подпадаем. Совершенная группа лиц». с заранее обдуманными, с особой жестокостью. Предлагаю впустить. Произведу лично. Содержание и арест. Потом передам военным. Все по закону. Да мы ведь сами живем не по закону, сказал Матадор. Мёрзни, волчий хвост. Не даст он нам ни поесть, спокойно не выпить, сказал Печкин. Маячить будет живым укором. Ты прав, нехотя согласился Матадор. А ведь как без него хорошо было? Даже Шахит и тот славный попался. Никакой с ним заботушки. Вон как хорошо спит, пузыри пускает. Колчак, отворяй гаду, чего там? Только ствол в руке держи. Самый отворяй, сказал Колчак, появившись из-за внутренней двери. Может, за ним еще десяток убийц ломятся. И стрелять в тамбуре, сам понимаешь. Тогда я мачете из твоего сейфа возьму, сказал Матадор и поднялся. Мачете хоть наточен? «Маугли сам точилского Колчак. «Я подстрахую», — искал Киндер. «Семецкого страху спортсмен». С этими словами седой сталкер прошел к двери, а Колчак закрыл ее. Минуты две стояла напряженная тишина. «Он без оружия», — раздался голос Матадора. «Не агрессивен, в случае чего выпущу ему кишки». Вышибал, открутил кремольер. Дверь отворилась. Моноличик вошел в зал. «Ноль вам». Сказал он совершенно бесцветным голосом. Настолько бесцветным, что не мог принадлежать он ни мужчине, ни женщину, ни старику, ни ребенку. Это был голос вообще. Голос, как понятие. И печкин сразу сообразил, что именно так разговаривает белый. Да пришелец лицом походил на белого, насколько могут быть похожими лица, лишенные индивидуальности. И вдруг стало печкину так тревожно, сона открыл он консервную банку, а там изготовился к удару скорпион в томате. «Что значит ноль?» — сказал он. «Ноль значит, что нет мира, но нет и войны», — сказал монолитчик. Матадор вышел из-за его спины, сходил за креслом, поставил его на середину зала и жестом предложил пришельцу сесть. Все это время черная фигура находилась под прицелом бармена, киндера и майора. «Зачем пришел?» — сказал Матадор. Пришелец снял шлем. Казалось, он нисколько не замерз. Даже румянец не затронул щек. Да и невозможно было на этом лице представить румянец. Как пацифик, нарисованный на стене Министерства обороны. «Я пришел не к вам», — сказал Монолич. никому к кому из вас. Мне нужен мой другой». «Ну так ты опоздал», — сказал мотодор. «Другие все в разъездах. Мертвый сезон». «Нельзя шутить такими словами», — сказал пришелец. «Ах да, ты же из Монолита, сказал Матадор. И какие настроения сейчас в Монолите? Что велел сказать Верховный Жрец, или как там он у вас называется?» «Я не принес вам вести, сказал пришелец. И я не из Монолита». «Ну да, сказал Матадор, ты не из Монолита, ты только форму напялил».